Приложение 3. Конфликты между Кожницкими рэба и их последователями. Рассказ Гарри Ленге. В начале XX века Кожницким ребе был Рахмеел Мойше Хапштейн, праправнук Кожницкого Магида. Мой отец в раннем детстве видел его. У Рэба Рахмеела Мойше было три сына — Рэб Аарон, Арели, Рэб Элимелих Мелих и рэп Исраэл Элиезер. Когда в 1909 году Рыхмейл умер, Кожницким Рэбе стал его старший сын Арли. Он был женат, но его супруга почти сразу ушла от него, а во второй раз он не вступил в брак. Между ним и средним братом Рэп Мелихом начались острые споры. Некоторые из хасидов, в том числе мой отец, полагали, что Рэп Мелих должен был стать Рэбе. Они считали, что рэп Арли слишком странно себя ведет и, может быть, Немного Мишуга, сумасшедший. Рэп мелих был солидным человеком, женатым, имевшим двух дочерей и сына. Мой отец был его близким другом. Сторонники Рэба Арали утверждали, что тот — святой мистик, и обыкновенные люди, как мой отец, не могли достичь того уровня, чтобы понимать его. В конце концов, среди кожницких хасидов было проведено голосование, и рэп Арали победил но затем был созван Бейс-Дин, еврейский религиозный суд, специально чтобы заслушать мнение врача. Члены суда решили, что Рэб Арали не способен быть Рэбой из-за душевного расстройства. В те времена польские власти также должны были утвердить назначение рэбы Обычно это была бюрократическая формальность, Но поскольку местные евреи не могли прийти к общему мнению, а Бейс-Дин решил, что рэп Арали страдает душевной болезнью, поляки решили, что его должны обследовать их доктора. Те подтвердили решение бейс Дина, и Арали отстранили от должности. Рэб Мелих стал кожницким рэбе, и мой отец входил в ближний круг его хасидов. Перед Первой мировой войной Самый младший из братьев Рэб-Исроэл-Элиэзер собрал группу, называвшуюся Хевра-Савадас-Исроэл, чтобы купить землю в Эрец-Исроэл. В 1924 году он переселился туда вместе с некоторыми членами этой общины. Они основали коллективную ферму под названием кфар сидим Это было примерно в то время, когда моя мать умерла в родах. Мой отец Михоэл купил участок земли в Эрецис Роэл вместе с этой группой Хевра-Савадас-Исруэл перед Первой мировой войной. Когда в 1930-е годы началась экономическая депрессия, он прекратил выплаты. Когда разразилась Вторая мировая война, все пропало.